Глава 66. Хайке и Майке. 1941 год. Мы с ней делили комнату, белую известковую пещеру с квадратным окошком глубоко в стене и двумя пуховыми одеялами на кроватях с кондовыми деревянными ножками. И постепенно у нее развязался язык. Хайке поведала мне о красивой семейной жизни до войны на четвертом этаже на Пренцлауэрберг в Берлине. Ее отец был вагоновожатым, а мама работала по вечерам, билетершей в театре. Она слишком увлекалась кабаре и тому подобным. Судьба наказала ее за то, что она не всей душой следовала за фюрером. «Нам всем надо держаться вместе». «Ага, конечно», — думала я, представляя себе моего отца. Также Хайки рассказала мне о том, какие скудные пайки доставались здесь на ее долю. И после моего приезда они не увеличились. Маленьким детям давали похлебать молочка, хотя бы снятого, а нас заставляли пить воду. Каждый предназначавшийся нам кусочек мяса был на счету. Берлинская девочка знала, что, согласно законам военного времени, каждый имеет право на минимальную порцию. Но фрау Баум отмеряла нам количество пищи со свой выпуклый ноготок. День за днем мы ложились спать голодные и в школу шли голодные. Но я, разумеется, была привычной к ветрам островитянкой. Я выросла в Исландии, природной кладовой. И я знала, что волны всегда прибивают к берегу кусок другой еды. Хайке вытаращила глаза, когда я пожарила для нее выкинутую морем теленину. И, наконец, приняла меня, когда нам удалось тайком открыть несколько ракушек в кипящем котелке. А взамен я поделилась с ней подругой из местных, которую нашла самостоятельно. Ее звали Майке — У нее были светлые волосы, прищуренные глаза, румяные щеки и свежий морской ветерок в звенящем смехе. Она жила недалеко от нас, в красном кирпичном доме, вместе с матерью, бабушкой и дедушкой и вышеупомянутыми братьями Ситом и Щурдом. Ее отец был далеко от дома. У этого любви семьянина работа была сбрасывать бомбы на английские городки. После школы мы обходили взморье в поисках пищи. Хайке, Майке и я. К северу лежал остров Сильт, словно белая полоска на серо-стальном море, а мы бились с крачками, которые здесь появляются раньше, чем у нас на родине, за их вкусные яйца. Ели родимению... Родимение длоневидное. Родимение палмата. Водоросль красного цвета, которую сланцы испокон веков употребляют в пищу и другие высушенные солнцем водоросли, порой жарили угря на палочке. Когда мы замечали у берега любопытного тюленя, Хайки начинала мечтать, как она украдет винтовку майкиного отца. А у той появилась отличная идея пойти искать плавник, выкинутые морем на берег бревна и куски дерева. На Амруме была вечная проблема с дровами, а на белопесчаном взморье валялось много кусков дерева, незаметных, пока не наступишь на них. Мы собрали их в маленькую тележку и потом с трудом потащили ее домой к майке под дюнам, а после распиливали дерево на куски и при этом радостно пели. «Runnen den fight, runnen den fight, Bomben of England!» «Вперед на врага, вперед на врага, бомбы на Англию!» Немецкий. Так я, сама не подозревая, вступила в сговор с дьяволом. На зябкой границе рейха исландская девчонка закатывала рукава и пилила дрова для топки гитлеровской машины, напевая кровожадные нацистские песни. «Бомбен, бомбен, бомбен ауф, Ингланд!» Потом мы зашли в дом и получили домашний хлеб в обмен на дрова. Но наша фрау пронюхала об этом и потребовала показать ей добычу, которую мы принесли домой. Разумеется, то, что ее квартирантки выносят свой голод в чужие дома, сильно портило репутацию ее хозяйства. Так что наш первый улов безвозвратно канул в ее кладовой, и мы увидели из него разве что добавочную четвертушку хлеба к следующему завтраку. Кроме семьи тиков, Фраубаум была единственной в деревне немкой, и фризы, честно сказать, ее недолюбливали. В сущности, фризы похожи на исландцев, свободны духом и самостоятельны по характеру, Ведь говорят, что они потомки вендов, воинственных полувикингов, которые отважно плавали под парусом из страны в страну и не считали свой хлеб по кусочку. Тогда мы решили в следующий раз отнести добытую еду домой к Майке. Там мы устроили себе собственную кладовую в сарайчике. Туда мы и направлялись прямо из школы и пировали до самого ужина. Редко когда хлеб с сыром казался таким вкусным но когда фрау заметила, что у нее дома мы вяло едим, она продолжила гнуть свою линию. «Я не стану давать еду сытым брюхом». «Но мы только чуть-чуть поели ржаного хлеба у Майки», возразила Хайки. «Нечего подъедаться по чужим домам, пока вы столуетесь у меня. Сейчас у каждого своих хлопот полон рот, ведь время сейчас военное. Уж я знаю, где вы берете хлеб». «Но ведь нам дают. Мы иногда здесь не наедаемся досыта», — посмела сказать Хайке. «В военное время никто не ест досыта», — отрезала фрау Баум, возвышавшаяся над нами с Хайке, своими тремя детьми и двумя кочанами на кухне, где с самого моего приезда стоял запах вареной кислой капусты. «Мы все должны чем-то жертвовать». Тут она, очевидно, заметила, что я бросила взгляд на портрет фюрера, наблюдавшего нашу трапезу со стены потому что прибавила «За фюрера и за Отечество!». Затем она прочла небольшую лекцию о немецкой стратегии питания. Мол, люди в тылу должны питаться скромно, потому что, мол, нашим войскам нужна вся еда, которую только можно достать. Ее будто бы посылают им по ночам в специальных вагонах кладовых через те страны, которые они пожрали за день. А здесь, мол, все должны жертвовать собой, и фюрер первый подает всем пример. Потому что он уже долго отказывает себе в мясе и ест одну растительную пищу. Я представила себе Адольфа Гитлера, пасущегося на зеленых лугах Баварии: Может, оттого он и орет так громко? Может, он просто-напросто голоден? И тут я впервые ощутила какое-то подобие жалости к этому гладко причесанному человеку, который отказывает себе в мясе и женщинах ради любви к отчизне. Прежде фрау говорила нам, что у него нет жены, потому что он женат на Германии. Вечером я помолилась Богу за маму, дедушку, бабушку Бьёрнсен и бабушку Веру, а также папу и, да, и Адольфа Гитлера. Я и неделю не прожила в воюющей стране, а фюрер уже втерся ко мне в душу.